Ладно, сказала Олькальд. У меня ещё не было времени решить, что именно я сделаю и стоит ли мне делать что-нибудь вообще. Но что бы я ни решил, помни одно: ты увяз. Сеньор Кармайкл стоял всё с таким же отсутствующим видом. Одежда у него прилипла к телу, а лицо начало распухать, как у утопленника после 3 суток пребывания в воде. Олькальд четн нждал хоть каких-нибудь проявлений жизни так что кармайкл ситуация должна быть тебе ясна мы с тобой компаньоны он сказал это серьёзно даже драматично но похоже было что сеньор кармайкл ничего не слышит бронированная дверь уже закрылась за алькадом а он всё стоял перед столом такой же опухший и печальный На улице перед входом в участок двое полицейских держали за руки мать Пепе Амадора. Казалось, что все трое отдыхают. Женщина дышала спокойно, и глаза у нее были сухие, но когда в дверях появился Алькальт, она издала хриплый вопль и начала вырываться с такой силой, что одному из полицейских не удалось ее удержать. Тогда другой умер. ударил ее ключом, и она рухнула без сознания на землю. Аль-Кальт даже не взглянул на нее. Взяв с собой полицейского, он направился на угол к кучке людей, наблюдавших эту сцену. Не обращаясь ни к кому в отдельности, он сказал, «Говорю всем, если не хотите чего-нибудь похуже, унесите ее домой». Вместе с полицейским он, Он миновал людей и пошёл в суд. Там никого не было. Тогда он пошёл к судье Аркадию домой и без стука распахнул дверь, позвал: "Судья!" Измученная беременностью жена судьи ответила из темноты. Он ушёл, алкаят словно прирост к порогу. "Куда?" "Куда ему идти?" ответила женщина. "Наверное, к этой дерьмовой шлюхе". Алькайт мигнул полицейскому, чтобы тот шел за ним. Не глядя на женщину, они прошли внутрь, перевернули спальню вверх дном и, убедившись окончательно, что никаких мужских вещей в ней нет, вернулись в гостиную. «Когда он ушел?» — спросил Алькайт. «Позавчера вечером», — ответила женщина. Алькайт замолчал, раздумывая. «Сукин сын!» — крикнул он вдруг. Спрячься хоть на 50 м под землёй, снова влез в утробу своей шлюхи матери, мы тебя и оттуда достанем, живого или мёртвого. У правительства рука длинная. Женщина вздохнула. Услышь вас, Бог, лейтенант. Уже смеркалось. Полицейские держали на прицеле людей, всё ещё стоявших на углах улицы по обе стороны участка. Но мать ПП Амадора унесли, и казалось, что городок успокоился. Алькальт прошёл прямо в камеру, где лежал убитый. Приказал принести брезент и надел на труп шапочку и очки. Полицейский помог ему завернуть тело ПП Амадора в брезент, и Алькальт стал разыскивать по всем помещениям куски верёвок и проволоки. Набрав побольше и связав их один с другим, он обмотал ими тело от шеи до щиколоток. Когда он закончил, с него ручьями лил пот, но было видно, что он испытывает облегчение, как будто труп был тяжёлой ношей, которую он теперь с себя сбросил. Только после этого он включил в камере свет. Да стой лапато, за столб и фонарь, приказал он полицейскому. А потом позови Гонсалеса. Пойдёте с ним на задний двор и выроете глубокую яму подальше на задах, там суши. Слова звучали так, словно он придумывал каждое по мере того, как его выговаривал. И зарубите себе на носу, добавил он. Этот парень не умирал. Прошло 2 часа. А могилу всё ещё не выкопали. Алькайф увидел с балкона, что на улице нет никого, кроме полицейского, прохаживающегося от угла к углу. Включив свет на лестнице, он повалился в шезлонг в самом тёмном углу большой комнаты и перестал слышать доносящиеся издалека редкие и пронзительные крики выпий. Его вернул к действительности голос падре Анхеля. Сперва Алькайту слышал, как падре говорит с полицейским на улице, потом с кем-то, с кем пришёл, и наконец узнал этот второй голос. Он оставался в шезлонге, пока не услышал их снова, теперь уже в участке, и не услышал первых шагов на лестнице. Тогда он левой рукой потянулся в темноте за карабином,